Роман, после того, как он ушел из школьной программы в Штатах, например, в 60-е годы, он исчез из сознания американцев, ну, какой-то части нации. В сознании другой части нации он был совершенно переосмыслен, потому что вот эта мифологема дяди Тома и образ дяди Тома – это один из удивительных примеров того, как в ходе истории некоторые образы, некоторые темы и некоторые, действительно, сюжеты, которые стали мифологическими, могут совершенно переворачиваться с ног на голову. Если э, дядя Том для многих поколений американцев – черных и белых на протяжении почти ста лет, был символом мужества, твердости и при этом милосердия, сострадания и всепрощающей христианской любви, то с 60-х годов XX -го века все изменилось. Началось это все со статьи прекрасного, великого, я бы даже сказала, афроамериканского, негритянского писателя американского XX века Джеймса Болдуина, который в 49 году выпустил статью «Всеобщий роман протеста», несет на себе всю ту идеологию и все те стереотипы, XIX века, в том числе и российские стереотипы, которые, в общем, не позволяют автору подняться на должный уровень. Его статья была спровоцирована появлением сборника рассказов Внуки дяди Тома и романа Сын Америки, такого знаменитого негритянского тоже писателя старшего современника Болдуина Ричарда Райта. Болдуин объединяет Ричарда Райта с Гарри Бичерстоу, чернокожий писатель и белая женщина-пуританка, разделенные веком. Яростным объятием сплетаются одновременно и. сливаются в этом объятии, в то же время друг друга терзают, бьют, борются друг с другом, они полны ненависти и отчаяния, в то же время и любви друг к другу, вот такой комплекс, да, любви и ненависти, и, в общем, вот этот момент, да, протеста, ярости, фрустрации, опустошения, вот он, присутствовал и в хижине дяди Тома, и сейчас возникает снова и снова в литературе вот у того же Ричарда Райта, да, вот скрытая агрессия его героев, которая иногда становится и агрессией явной. Это все те же подавленные страх, фрустрация, ненависть, обида, которые вот мы чувствуем, когда читаем и хижину дяди Тома. Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Гарит Бичер Бичерстолл Хижина дяди Тома